Иди с Алексеем и ничего не бойся. С этими словами отец Александр благословил ее и отпустил с миром, наказав явиться к нему вдвоем с Алексеем тотчас, как они выполнят волю отца и возьмут клад. «Завтра, завтра!» — стучало сердце гулкой ровно. «Завтра мы с Алешей, наш путь. Гасли мысли во тьме, она...» Засыпала. Восемь утра, как и условились, Алексей просигналил подверенными окнами. Она высунулась из окна и помахала рукой. «Поднимись на минутку». «Привет». Он возник на пороге, толкнув незапертую дверь, и Вера, как ни старалась в это утро настроиться на деловой лад, поневоле залюбовалась его высокой статной фигурой. Косой луч солнца, падавший из окна лестничной клетки, искрился в темных волосах, а глаза его как-то вдруг потемнели и полыхнули синим огнем, перехватив ее восхищенно засветившийся взгляд. Губы их одновременно дрогнули, оба хотели что-то сказать, но сдержались, продолжая молча глядеть друг на друга. И в этой минутной немотной паузе оба любили друг друга глазами. Любили на предельном накале чувств, со всей страстью и нежностью, на которые только были способны и которых прежде в себе не подозревали. И в этот момент они поняли, как ни старайся. Существовать рядом, пытаясь честно играть роли брата и сестры, они никогда не смогут. Этот минутный взгляд, в котором они потонули, в котором мысленно любили друг друга так, как мечтали, Взгляд этот перечеркнул все их усилия проверить в то, что они в самом деле брат и сестра. Нет, это были только роли, а исполнители ролей оказались плохими актерами, и достойно сыграть спектакль им вряд ли удастся. Только под его взглядом Вера поняла, что ее надетая на голое тело блузка полурастегнута, и краснее торопливо застегнула ее до самого воротничка. «Ты готова?» — глухим голосом спросил Алексей, откидывая со лба упавшую прядь. «Да, вот в вот, это возьми». Она протянула ему две заранее приготовленные объемистые спортивные сумки. Ого! Алёша с трудом приподнял их. Ты что, кирпичей туда наложила? «Знаешь, в таком деле всякое может понадобиться. Вот я и тебе тяжело, давай помогу». «Глупости только не говори. Сумки как сумки». «Так я спускаюсь». — Спускайся, я только дверь запру. — Слушай, он критически оглядел ее фигуру, одетую в джинс и легкую блузкую курточку. — Ты бы чего потеплее надела, замерзнешь? Сколько мы времени там проторчим, неизвестно, а на улице ветер. — Не волнуйся. Вера с благодарностью ему кивнула. — Кто еще, кроме мамы, стал бы заботиться о таких вещах? Я теплое с собой прихватила. Алексей поставил сумки в багажник. Вера уселась на переднее сиденье, накинула ремень и опустила боковое стекло. В салоне было очень накурено. «Что он там так возится?» — нервничала она. Алёша что-то замешкался, а ей что то не терпелось поскорее тронуться с места. Наконец он селся за руль, закурил, улыбнулся ей. «Ну, в добрый час тебя не продует». Распугав мирно чирикающих воробьев, машина рванулась к садовому, чтобы промчавшись вдоль осевой, вырулить на шоссе энтузиастов, а там уже до да, окружной рукой подать. И вот она, дальнобойная трасса, позади, тяжко ворочающийся со сна субботний похмельный город, впереди встрепанные, сомлевшие, словно птички, весенние деревушки, разнежившиеся на солнце поля, скорость, весна. Неизвестность. И Вера радовалась, глядя в окно, и полям, и солнышку, и свистящему за приоткрытым окошком ветру, опущив всего тому, что мчались они все дальше от города, таящего камень за пазухой, от города монстров, нападающих из-за угла. Это расцветающее вольготное утро, загородная трасса с ее бегом на перегонки, диковинная и неведомая цель их путешествия, все это влекло, будоражило и вселяло надежду. А вдруг, и впрямь все темное, все ужасное кончится, вдруг всегда теперь будет так, солнце, дорога, свобода и...